12 октября 1989 года. Вот и все. Теперь я одна. Навсегда и до конца. Сегодня ты сказал, я больше не могу с тобой встречаться. Давай будем просто друзьями. Кто придумал эти слова? Как можно остаться просто друзьями после всего, что мы пережили? Мы стояли вдвоём против этого ужасного мира, мы были партизанами в тылу врага, мы боролись вместе и побеждали, а теперь просто друзьями. Когда ты сказал мне это, я глупо хихикнула и махнула рукой. Да, я выглядела как дура, но что я могла сделать? Я оцепенела страшно было поверить в то, что ты сказал, я отвернулась и пошла прочь. Я словно прошла через тебя насквозь, ненужной тебе и невидимой тенью. Я даже увидела твое сердце. Теперь оно было сухим и жестким, и меня там больше не было. Хотелось коснуться его, может, оживет, но в руке был портфель, а другая... Влажная и холодная, как лёд, предательски дрожала. За спиной прозвенел звонок, но меня там уже не было. Меня больше нигде не было. Я брела нашими любимыми дорожками, где мы гуляли столько раз. В груди всё горело. Под ногами лежали глупые романтичные листья, жёлтые и красные. Они умирали и не знали об этом. Я топтала и раскидывала их ногами. Вот скамейка, на которой мы часами болтали ни о чем. Просто, чтобы подольше быть вместе после школы. А там кафе «Юность», где мы ели мороженое. И ты нечаянно облил меня соком. Помнишь, как мы дворами пробирались к тебе? Ведь ты обещал меня высушить. Вот они, эти дворы. Здесь ты, задержав дыхание, поцеловал меня в первый раз. Здесь подрался из-за меня с десятиклассником, а потом болел целую неделю. Я обожала ухаживать за тобой. Хотелось целовать каждый твой синяк. Здесь ты царапал буквы моего имени на двери подъезда, и сухая краска летела к моим ногам. Здесь мы были счастливы. Теперь здесь нас нет, и следа не осталось. Я пришла домой, включила кассету с наутилусом погромче, а потом лежала лицом вниз на своем колючем покрывале и плакала. Через полчаса кассета кончилась, но я уже спала, свернувшись калачиком. Проснулась, когда стемнело от холода и шума на кухне, Это пришла с работы мама. Сразу стало теплее. Только что опять вспомнила о тебе. Даже не представляешь, что ты натворил. Правда, у нас остался маленький шанс. Завтра у Юрки день рождения. Он приглашал нас вместе. Ты-то, конечно, пойдёшь. Ведь он твой старый друг. Я тоже пойду. Одна. Потому что меня тоже приглашали. Я обязательно попробую что-нибудь сделать. Мы же всегда боролись друг за друга. Теперь я буду бороться за тебя одна. С этой постоянной, С этой постоянной в болью в сердце. Завтра обязательно напишу, чем всё кончилось.